Глава 12. Эрнест. Перочиный нож вошел в его покрытую шрамами руку по самую рукоятку. Эрнест задался вопросом, было ли это иронией или проклятием. Он носил перчатку, чтобы подавить воспоминания о том, как его изувечили, о страхе отчаянии и ненависти, с которыми столкнулся, и теперь он снова стал мишенью. Из раны хлынула кровь, темно-красный след растекся по клавиатуре. «Боже, он никогда больше не сможет играть на фортепиано!» Он попятился назад, в ушах стоял звон незнакомых слов, ахов и криков. Человек, вонзивший нож ему в руку, размахивал руками, а танцоры и оркестр наблюдали за происходящим с любопытством и чем-то похожим на восхищение. Все произошло так быстро, и непонятно по какой причине. Когда Эрнест вошел в здание, он был ослеплен великолепием клуба аи изысканностью декором освещением и танцполом все это напомнило ему о внушительных концертных залах в берлине увидев ее лицо ее сдержанное поведение и уверенность он успокоился теперь она была его боссом что стало для него большой честью но он также чувствовал отвращение людей бросавших на него взгляды привыкший к проявлению враждебности Он старался как можно тише и быстрее настроить фортепиано с помощью инструментов, которые дал ему менеджер. Он просто хотел играть свою музыку. Но настройка инструмента, или, может, его присутствие, вероятно, отвлекало посетителей, потому что мужчина с ножом подошёл к нему, чтобы ударить его. Эрнест, извиняясь, поднял руку, но мужчина, казалось, был раздражён и разразился потоком китайского. Эрнест снова поднял руку не успела помниться, как его отбросило на фортепиано, а в руку вонзился нож. Пол теперь был залит его кровью, он поскользнулся и упал на спину. Когда он открыл глаза, над ним появилось лицо Айи. Она что-то быстро сказала по-китайски, а затем ему помогли подняться на ноги и вывели из зала в атриум. «Всё не так плохо». Он скользнул в её машину. Лезвие холодило плоть, пальцы онемели, а кровь собиралась в лужу и стекала вниз. Эрнесту трудно было сосредоточиться. Простите, что доставил вам неприятности. Она вздохнула. Это я должна извиниться. Я этого и боялась. Этот человек — гангстер Эрнест. Мне очень жаль, что он набросился на вас. Потому что я еврей. Потому что вы иностранец. Возможно, глупо, но это было самое утешительное, что он когда-либо слышал. Я не знал, что это может стать проблемой. должно быть особенность Шанхая. Вам придется к этому привыкнуть, Эрнест. Иностранцы и местные жители не лучшие друзья. Мы живем каждой своей жизнью. Вы еще поймете. Вы потеряли много крови. Постарайтесь не разговаривать». У него застучали зубы, и на мгновение он закрыл глаза. Новый страх снова сковал его, Он был вынужден отказаться от игры на фортепиано, когда его руку покалечили, а теперь, похоже, он больше никогда не сможет играть. Чем бы он мог заняться? У него ведь была сестра, о которой нужно было заботиться. Когда он снова открыл глаза, шофер велел ему выйти из машины. Ему удалось встать. Перед ним выросло здание из красного кирпича. Больница Святой Марии. Он чуть не упал на землю, когда католическая монахиня с крестом бросилась его поддержать. В ушах раздался поток французских слов, чьи-то руки поддерживали его, когда он вошел в больницу. всё было как в тумане. Резкий запах спирта, спокойствие, вызванное морфием, и непонятный французский, на котором говорили католические монахини. Когда нож извлекли, его крики были похожи на бред сумасшедшего. Но, к счастью, кости не были сломаны, нервы не задеты. Он проглотил пригоршню неизвестных таблеток, выпил залпом большое количество крепкого раствора и уснул. Когда он покинул больницу, уже рассвело, и несколько рикш проехали мимо со скрипом. Машина аи всё ещё стояла у здания. Он тихо приоткрыл дверь. Айя спала, прислонившись к заднему сиденью, её шофёр тоже дремал на водительском кресле. Она могла бы уехать после того, как высадила его, Или сказать, чтобы сам о себе позаботился после того, как его ударили ножом, или вообще не нанимать его чужака, иностранца. Но она отнеслась к нему с достоинством, предоставила ему приют, когда он лишился крыши над головой, отвезла его в больницу, когда его ранили. Проявил ли кто-нибудь такую же заботу о нем, как она? Мечтал ли он о ком-то подобной ей, о женщине из другой страны, другой расы? Она пошевелилась и открыла глаза. «Эрнест, вы вернулись? Как ваша рука?» «Как новенькая», — ответил он, поднимая перебинтованную руку. «Эти католические монахини, лучшие медсестры, которых я когда-либо встречал, мне наложили семь швов. Как только рука заживет, я снова смогу играть на фортепиано. Приятно слышать. Я переживала по этому поводу». Ее голос обладал успокаивающим ритмом. Эрнесту хотелось слушать ее целую вечность. «Спасибо, что привезли меня сюда, Айи. Я ведь ваш работодатель, у меня нет выбора, но я абсолютно не умею ухаживать за больными. Просто чтобы вы знали, лучше вам избегать моего ухода, иначе потеряете больше, чем руку». Но у нее был выбор. «Позвольте мне подвезти вас до вашей квартиры, Она велела шофёру заводить машину. «Сколько времени, по словам доктора, потребуется вашей руке, чтобы зажить?» Он подавленно посмотрел на свою забинтованную руку. «Чтобы полностью исцелиться, потребуется четыре месяца». Четыре месяца. Она тяжело вздохнула. У неё не было никаких причин, чтобы сохранять ему работу в течение четырёх месяцев, если он не мог играть на фортепиано. «Я могу играть левой рукой. Я бы предпочла, чтобы вы этого не делали. Это не страйт. Я планировала, что вы будете главной партией в оркестре, а не аккомпанементом. В других обстоятельствах я бы этого не предложила, но сделаю исключение. У вас будет оплачиваемый отпуск на неделю, чтобы вы могли восстановиться и дать своей руке время зажить. Вас это устроит? Если его не будет в клубе целую неделю, позволят ли ему вернуться? Двигатель автомобиля монотонно тарахтел, издавая бесконечные гудящие и завывающие звуки, похожие на тошнотворные судороги. Эрнест решил, что справится, несмотря на поврежденную руку. Увидимся завтра, Айе.